Кирстен Кросс. Пожиратель душ. Это вся скорость, на которую ты способен? Что ты за тип такой? Это я тебе говорю? Это чертовски недостаточно быстро! Вымченные слова испуганного человека, вышедшего из зоны комфорта и отчаянно пытающегося казаться хозяином неконтролируемой ситуации, чтобы не напугать мирных жителей. Солдаты, даже бывшие солдаты, которым теперь платят за то, чтобы они охраняли археологов, расхищающих гробницей, не должны показывать страх. Никогда. Даже если они столкнулись с врагом, который, по-видимому, обладал силами, намного превосходящими, те, которые можно было контролировать с помощью быстрого двойного нажатия на курок табельного глока. Твою ж мать!» Все это должно было стать всего лишь честно отработанным гонораром. Он уже продержался достаточно долго, чтобы получить свои чертовы бабки. То, что они только что увидели, бросило вызов всей концепции Флина о том, что стоит 700 долларов в день плюс расхода, а что не стоит. Вот это точно было не по плану. Что-то не так? Археолог не уловил едва сдерживаемого отчаяния, паники и откровенного что это за хрень в вопросе произнесенным голосом няньки. Ученый был счастлив в своем неведении. В понимании археолога Флинн все еще контролировал ситуацию, или только что контролировал. Тот старался использовать свое преимущество. Черт возьми, ты будешь стараться, чтобы мы были первыми, чтобы это не было. Бывший солдат одарил своего подопечного холодной бесстрастной улыбкой, которую, впрочем, тот не заметил. Археолог снял круглые очки и протер их уголком рубашки. Он вдрузил очки обратно на нос и подвинул их к переносице. Его руки сильно тряслись. Он использовал обыденное действие, чтобы попытаться вернуться в нормальное русло, в то время как его мозг пытался осознать резню, которую они только что видели. «Я археолог, мистер Флинн, а не олимпийский спринтер!» Колби Флинн посмотрел на дрожащего ученого своими стальными холодными бледно-зелеными глазами, перезарядил обойму пистолета перед этим чуваком. Это всегда привлекало внимание мужчин. Звук затвора на Glock 17 издавал этот великолепный приятный щелчок, который любят все киношники. Это действовало как усилитель вкуса, подчеркивая его решимость идти до самого дна, сражаясь несмотря ни на что. Это также помогло археологу больше бояться Флина, чем существа, которое в настоящее время сопя и рыча приближалось к ним. Это было хорошо, потому что это означало, что великий академик теперь будет делать то, что ему говорят. «Хорошо, значит, мои шансы растут». Человек в очках, похожий на сову, с любопытством посмотрел на Флина. — Что? — Это значит, приятель, что пока господин кусачий сзади будет жевать и перегрызать тебе глотку, как он сделал это с твоим приятелем, он не будет посматривать на меня, правда? — Нет, ни, ни слова. Фыркающий сопящий звук, такой густой и черный, что его можно было жевать, как кусочек лакрицы, наложился на мгновение тишины. «Серьезно? Ты можешь просто пойти нахер, ублюдок!» зло злоупотребил словами, а затем залпом выстрелов в никуда. Имеет ли это какой-то реальный смысл или нет, он не мог сказать. Но что бы там ни было, оно взвизгнуло и зарычало. Флин надеялся, что рой свинцовых мух хотя бы даст этому ублюдку повод остановиться, чтобы солдат мог снова сосредоточиться на беге. «Двигайся, двигайся, черт возьми!» Флинн развернул археолога и сильно толкнул его. «Я тебя прикрою, пока ты будешь впереди меня!» Флинн прижался ртом к уху вспотевшего мужчины. «Ты все еще здесь?» Археолог внезапно развил удивительную быструю скорость для кембриджского академика. Обычно Флинн никому не давал форы. Это была не школьная гонка с яйцами и ложками, где особые дети... Должны были пробежать несколько шагов перед тем, как стартуют все остальные. И важно участие, а не победа, маленький приятель. В их ситуации это был покрытый слизью каменный коридор, вдоль которого трещали и мерцали лампочки, над которыми трудился Микки Кокс, бывший служащий королевских инженерных войск. Вооруженная отверткой, веселым нравом и настоящим макгайверским подходом к исправлению всякого дерьма. Их единственным источником света был хрипящий сорокалетний генератор с проблемами в карбюраторе и несколькими милями кабеля, обмотанного изолентой. И теперь уже не было радостно хлопающего ассистента профессора, подбадривающего их. Всего в нескольких поворотах позади них был 570-летний психопат с запахом крови, насилия и резни. Этот больной извращенный маленький ублюдок, или оно, как бы там ни было, играло с ними. Археолог нужен был Флину живым. То, что было в лысеющей башке профессора Брейника могло бы удержать его и его команду в целости и сохранности, если бы он мог доставить яйцеголового в безопасное место старого арсенала крепости, который в настоящее время использовался как центр управления раскопками. Черт возьми, если ему платят за присмотр, за академиком, он позаботится о том, чтобы этот сукин сын остался жив. Извилистые коридоры были скользкими от мха. Эти подземелья и коридоры построили намного ниже естественного уровня грунтовых вод, и мускусная зловонная атмосфера пропитывала каждый дюйм подземного лабиринта. Ручейки воды просачивались вниз и исследовали по каналам между огромными гранитными блоками. Не было раствора, скрепляющего эти блоки вместе. Такому камню не нужен был цемент, чтобы удержать его на месте. Эти туннели, глубоко под массивным внушительным замком, держались за счет тысячи тонн каменной кладки и камней, давивших на них. В уютном отеле археолог выдал Флину и его команде бессвязный рассказ о предполагаемой истории цитадели. Это была, как сказал Гэри Паркс, «сказка под две бутылки». Бутылки, о которых идет речь, были наполнены местным самогоном, смывающим краску, растворяющим кишечник, крепким алкоголем, который, вероятно, приведет к слепоте, если вы выпьете слишком много этого проклятого вещества. Флинн был практичным парнем, и был, вплоть до того момента, когда эта тварь завопила за дверью. Флинн довольно прагматично относился к таким понятиям, как способность истинного зла, отчаяния и боли пропитывать даже стены, комнаты и все здание. Поэтому он терпеливо слушал о том, как камни скрепляются криками проклятых, давно умерших, но не обязательно погребенных. Археолог в мельчайших подробностях рассказал о том, как ужас заключенных был запечатлен в камне с помощью поцарапанных, вырванных ногтей и окровавленных культей. Оно стало таким же реальным, как любая картина, вечная память о зле, случившемся в этом темном и диком месте. Он рассказывал жуткие подробности о том, как каждая камера была занята слабыми, напуганными узниками, разум которых был разрушен и растерзан постоянными криками, воем и мольбами о пощаде. Эхом разносившимся по подземным камерам. Когда за ними пришли охранники, они просили о милости. О, как они умоляли! Они ползали на животах, они молили, они взывали к своему богу, который полностью бросил их на произвол судьбы и капризов их садистских похитителей. Археолог не пожалел подробностей в своем рассказе. Он объяснил, как глазки в стенах позволяли охранникам, получавшим удовольствие от наблюдения за страданиями других, наблюдать за медленной мучительной смертью заключенных по мере того, как голод и болезни брали вверх, как они смотрели, как крысы грызли умирающих, когда они становились слишком слабыми, чтобы прогнать их, делая ставки на то, какую часть тела заключенного грызуны съедят первой. Видимо, это всегда были мягкие ткани, половые органы, лицо, глаза. Как только человек превращался в обглоданные кости и липкое, вонючее, стекловидное покрытие на каменном полу, дверь открывалась, и новый обитатель селился в камеру, кроме одного — Словно малолетний бойскаут, рассказывающие историю о привидениях у костра, Фли и его команда подались вперед. В конце концов, все любят истории о замках с привидениями, не так ли? Археолог, рискуя необратимым повреждением зрения, налил себе еще один стакан самогона и продолжил свой рассказ. В этой камере, как он объяснил, не было двери. Вместо этого из других частей замка Были привезены массивные камни, которыми замуровали дверной проем, оставив только глазок с железной решеткой, через которую охранники время от времени просовывали шипящего и виржащего кота. Этот уникальный заключенный, вернувшийся домой в этот темный и ужасающий замок после долгих лет бесчинств по всей Европе, любил, когда его еда была живой. Поэтому они давали ему кошек, потому что это было единственное, чего он, оно, боялся. Это было их развлечением, давать ему то, что, как они прекрасно знали, он ненавидел, но был настолько истощен и бессилен, что у него не было другого выбора, кроме как преодолеть свое отвращение и питаться тем визжащим лакомством, которое охранники бросали через зарешеченную щель. Изоляция тоже была мучением, особенно для такого блестящего, светлого и алмазно-твердого ума. Сознание того, что вонючая, гнойная камера, усеянная костями кошек и крыс, должна была стать его вечной могилой. Могилой, предназначенной для живых, а не для нежити. Все это извратило его, и без того извращенное сознание за пределы зла, и за пределы любой формы искупления, и превратили его из «он» в «это». Вот почему жрецы принесли его сюда. Даже они боялись этого, боялись того, во что он превратился. Боясь того, что он может сделать, особенно после того, как смерть якобы забрала его разлагающийся труп, и он ожил, отправив по крайней мере троих священников на раннюю, И очень насильственную смерть. Это была камера, которую он называл своим домом в течение многих лет, столетий, Совершенно обезумев от жажды пропитания и терзаемой шипящими, воющими, кошачьими, Которых охранники бросали в его камеру. Когда цитадель была заброшена, а туннели утеряны для истории, Он погрузился в спячку на века. Время от времени он просыпался и ел любую крысу, которая не была достаточно быстрой, чтобы вырваться из его когтей. Затем он вернулся в состояние застоя, пока голод снова не стал слишком сильным. Ну, это была история. Флин слушал, но еще каких-то пять минут назад он действительно не купился бы на эту чепуху. «Будучи бывшим солдатом, он повидал в своей жизни достаточно ужасов, чтобы быть открытым для мысли о проявлении зла. Преследование этого рычащего и стекающего слюной чудовища по покрытым слизью коридорам означало, что с каждой секундой он становится более непредубежденным. Они нашли клетку». А за камнями скрывалось существо, которое бродило по темной пустыне безумия больше жизней, чем могло сосчитать. Когда археологи открыли гробницу, она разразилась воющим и кричащим безумием, разорвав на куски первого человека, которого увидела. Он высосал молодого человека, научного сотрудника на последнем курсе докторантуры досуха. Наевшись и наслаждаясь ощущением пьяной силы, опустошенный, тот за мгновение рухнул на пол, маниакально смеясь. Первый вкус пробудил голод. Теперь... Теперь оно хотело большего. Именно от этого убегали Колби Флинн и археолог. «Это не алкогольный бред». Очень настоящее, очень голодное и очень злое существо из ямы кошмаров человечества. Но это был не просто средневековый ужас, наконец освобожденный из своей темницы и вновь обрушивший на мир свою безумную почерневшую ярость. Когда-то это был разумный, страстный молодой человек, провидец и военный гений. Но судьба была жестока к Владу, и Черный Принц в конце концов был заключен в каменную камеру замка Такат, сломанный зуб цитадели, возвышавшийся высоко над городом. Турки-сульджуки, завоевавшие Такат в двенадцатом веке, обнаружили лабиринт подземных ходов и каменных камер и превратили его в свою крепость. В 1442 году они получили свой самый опасный приз — князя Влада III, Но мальчик и его брат были политическими заложниками, а не заключенными. Итак, во время его пленения османы пытались создать из него союзника. Они научили его военной стратегии, они взрастили его врожденные способности к войне и бою, научили его классической истории, языкам, географии, математике и естественным наукам. Они дали ему все возможности, но при этом над ним издевались, избивая и унижая этого княжеского сына, который не преклонял колени перед властью турок. Это было большой, большой ошибкой. Они превратили умного сообразительного мальчика в жестокого садиста, военного гения, чьи способности к выработке стратегии впоследствии сыграли важную роль в его успехе в качестве правителя но его огрубевшее, почерневшее сердце становилось все темнее и все больше наполнялось злом, пока он не создал из себя монстра, который будет известен в веках как Дракула, Цепиш, пожиратель детей, способный высосать любую душу. Это должно было стать его тюрьмой, сначала при жизни, а позже, когда монахи-каманы принесли его раздувшийся труп из своего монастыря в единственное место на земле, которое, как они знали, будет его удерживать. И место удерживало его. План монахов работал, вплоть до того момента, когда ученые, не понимающие истинного зла и твердо, хотя и полностью ошибочно верившие в то, что знание станет их щитом, разрушили камни, удерживавшие Влада от раскрытия своего уникального дара, ужаса во всем мире. Для современных умов, особенно для ученых и военных специалистов, которые пару часов баловались местной самогонкой, вампиры были не более чем мифом. Тот, кто был первоисточником как для лучших, так и для худших своих литературных копий, и который отразился эхом через века, чтобы превратиться в санированных Голливудом блестящих вампиров с болезненными лицами, и любимых девчонками-подростками, падающими в обморок и невероятно глупыми. Все рассказы археолога были только об этом. Просто сказки, рассказы, псевдоромантические украшения истории обычного османского замка. Ага, скажи это оборванным, окровавленным останком 25-летнего научного сотрудника, который был первой настоящей едой Влада за более чем 500 долгих-долгих лет. Молодой ученый принял на себя всю тяжесть безумной ярости Влада. Флин и археолог беспомощно наблюдали, как водоворот ненависти, жажды крови и крайней ярости закружился вокруг кричащего исследователя, разрывая и разгрызая его кожу, срывая ее с лица и разбрызгивая кровь дугой по коридору. Он двигался слишком быстро, чтобы ясно его видеть. Просто торнадо ярости, которое расчленило парня в мгновение ока. А потом — тишина. На несколько мимолетных секунд в коридорах воцарилось затишье, позволив эху криков молодого исследователя исчезнуть в камне и присоединиться к погребенному хору тысяч других жертв, запертых в гранитных блоках навечно. Но затем, медленно, после свирепости и тишины, раздался нарастающий, раскатистый, маниакальный смех, который достиг стен, которые так долго погребали чудовища. Все думали, что крестьяне, выросшие на рассказах у костра о демоне, который лежал в погребении в тайных туннелях цитадели, запирали двери, задвигали ставни и жались друг к другу, охваченные древним страхом. Так потому, что их предки вселились в них через гены, сказки. Но они знают. Они знали, что Влад свободен. Дракула, черный принц, Цепиш, Он был свободен. Флинн первым вышел из транса ужаса и понял, что они имеют дело не с какой-то чертовой сказкой, а с реальной угрозой. Настоящая неприятная угроза, которая вот-вот должна была обратить свое внимание на Флина и одного оставшегося и совершенно неадекватного археолога. Флину было все равно, был ли этот монстр настоящим Владом, каким-то сумасшедшим врожденным деревенским идиотом или самим, мать его, проклятым дьяволом. Поэтому он отреагировал единственным известным ему способом. Естественное или сверхъестественное, этот сукин сын был из плоти и крови, так что Глок должен был воздействовать на него, даже если он всего лишь замедлил этого ублюдка на несколько секунд и дал им шанс отойти от него на двадцать футов или дальше, чем на двадцать футов. Он разрядил целую обойму в эту штуку и наблюдал, как это тело дергалось и пританцовывало. Окровавленное существо отпрянуло на несколько секунд, а затем прекратило свой марионеточный танец. Оно улыбнулось, белые зубы выделялись на фоне покрытой кровью кожи. Он встал, разминая и согнув когтистые пальцы. «От дерьма! Флинт схватил своего подопечного за плечи и выкрикнул ему одно слово «Бежать!» Что бы ни было позади них... Но оно шло в ногу. У Флина сложилось отчетливое впечатление, что он может легко обогнать и сокрушить их. Но он играл с ними, как кошка с мышкой. Он наблюдал за их реакцией, определяя, насколько хорошо они знают местность. Оно оценивало их, изучало их тактику и позволяло им тянуть его за собой. У Фрина было отчетливо неприятное чувство, что то немногое, что археолог рассказал ему о легенде о Черном Принце как военном гении, было лишь верхушкой пропитанного кровью айсберга. Его кожу покалывало. В Афганистане был один вождь талибов, по сравнению с которым все остальные выглядели полными дилетантами. У него был тот холодный, отстраненный способ дисциплинировать своих людей — который сводился к тому, чтобы подавать пример. В качестве примера можно привести окровавленные останки, раскачивающиеся на деревьях во время свирепых зимних ветров, пронесшихся по пещерам Тора-Бора и Белым горам между Афганистаном и Пакистаном. Он организовал кампанию по установке самодельных взрывных устройств настолько успешно, что она унесла жизни двадцати бойцов регулярных войск и семи солдат спецназа. Он был известен своей необычайной способностью упреждать, когда его команда фантастически вступала в бой и исчезала, как призрак в горах, всегда на шаг впереди. Он сохранял эту высокомерную самодовольную улыбку и неповиновение вплоть до того момента, когда Флинн выпустил две пули между его налитыми кровью, полными ненависти глаз. Затем Флину пришлось бежать, спасая свою жизнь, поскольку два одинаково безумно жестоких сына этого человека преследовали его и его команду по бесплодным землям, а в ушах звучали обещания отомстить. Потом он понял, что это значит, когда отрубают голову Гидрия, вырастает еще две. Зло никогда не победить. Оно просто уходит в тень, пока на его место не приходит большее зло. Он видел то же самое зло в глазах, чем бы это, черт возьми, ни было, когда оно остановилось в своем танце от пуль и выронило измятое и изуродованное сердце научного сотрудника и впилось в него взглядом. Зло, которое веками гноилось в темном отвратительном месте, сфокусировалось в сингулярности, которая, вырвавшись на свободу, сметет все на своем пути. И Глок-17 Флина собирался сделать все, чтобы остановить этого ублюдка, сколько бы обоим он не разрядил в его истощенное, разлагающееся тело. Влад смотрел как солдаты его подопечные убегают по коридору и улыбался пугающий наполненный ядом улыбкой холодный расчет непревзойденный военный стратег во все времена и до его смерти и после его смерти он выслеживал свою добычу на очень долгом досуге он ждал сотни лет и теперь он мог подождать еще несколько мгновений Кровь была только половиной еды. Он также хотел насладиться страхом. Он хотел услышать, как бьются их сердца в предвкушении ужаса, который вот-вот постигнет их. Он наслаждался тщетными попытками маленького человека с хлопушкой-пистолетом, пытающегося понять зло, с которым он столкнулся. Тот сладкий приятный момент, когда мужчина понял, что выхода нет. Не было иной судьбы, кроме той, которую избрал для него черный принц. Черный принц улыбнулся девственно-белой улыбкой. Солдаты редко действовали в одиночку, значит, их было больше. Поэтому он должен был убедиться, что маленький солдатик с его бесполезным пистолетом проживет достаточно долго, чтобы увидеть, как его товарищи пожираются у него на глазах. Страдания, ярость, жалкие вопли и крики, когда он смотрел, как зубы черного принца впиваются в глотки мужчин, которых он любил как братьев, были почти так же восхитительны, как сама кровь. «Веди меня, маленький солдат, веди». Флин археолог шныряли по скользким коридорам, которые извивались под цитаделью и уносили их все глубже в лабиринт. Линия обмотанных изолентой кабелей действовала как дорожка из хлебных крошек, ведущая их обратно к святилищу оружейной. Без этого преимущества они бы окончательно пропали в бесчисленном множестве туннелей, которые извивались и запутывались под разрушенными башнями и стенами, что продолжали рушиться. Неправильный поворот заведет вас в тупик, а тупик имеет вполне буквальное значение, когда тебя преследует безумный кровожадный монстр. И снова толкнув археологов в поясницу, Флинн вытащил рацию и нажал кнопку сигнала. «Микки, приготовь все, что у нас есть в плане боеприпасов. Мы идем, у нас чертовски жарко. Только не говори мне, что эти ученые развратничали с твоей задницей. Ку-ку! Нет, ничего хуже дерзкого яйцеголового, приятель!» Веселый голос Микки Кокса трещал из ручек и отражался от камней. Не до шуток, Микки, я серьёзно. У нас идиотизм за гранью понимания. Фубар! Примечание из Википедии и спойлер. Фубар! Fuck it up beyond all recognition. Комедийный псевдодокументальный фильм 2002 года. Где все думали, что снимаются в документалке, а попали в трагическую историю. Вы всё равно это смотреть не будьте. Чёрт, я понял. Беззаботный тон Микки мгновенно изменился. Флинн почувствовал, что сбивается шага, когда археолог, и так не самый физически сильный из академиков, начал замедляться. Адреналин схлынул, и началась паника. Флинн по опыту знал, что у него есть секунды до того, как чертов дурак закоченеет и примет позу эмбриона. Солдат вытянул руку и схватил ученого за рубашку, ускорил его бег и проигнорировал протесты поскольку его метод обучения изменился с рычащего поощрения и угроз на грубую силу. «Бежать! У нас есть еще несколько поворотов, прежде чем мы доберемся до диспетчерской. Я ставлю деньги на то, что твой кусачий друг не сможет пройти через эту дверь, как только мы ее закроем, верно?» Археолог пыхтел и ахал, пытаясь не отставать от Флина. «А раз мы...» «Уж будем заперты, и нам будет некуда бежать. Что ты тогда предлагаешь? Я не думаю настолько далеко вперед, приятель. Приоритет номер один — держаться подальше от графа Хрумкулы. хорошо?» Он сильно дернул жилет археолога с множеством карманов, потянул его за другой угол и сделал несколько шагов ближе к безопасному месту. Они были близко. Они были так чертовски близко. Флин и археолог завернули за следующий угол и затормозили, отчаянно крутя руками, чтобы не упасть в объятия ожидающего их черного принца. Он стоял, сгорбившись, и заполнял собой весь коридор, выставив свои непропорционально длинные руки, полные мускулов и сухожилий, оканчивающиеся когтями, которые разрывали плоть и кости, как бумагу. Белые зубы блестели в мерцающем свете. В отличие от тех придурковатых киношных вампиров, у этого злобного ублюдка не было двух чуть более длинных клыков и идеальной ортодонтии во рту. У него был целый рот ослепительно белых точек, залитых слюной и капающих ядом. Он открыл пасть и зашипел, как разъяренный котяра. Глаза, наполненные безумием, ненавистью и яростным голодом, которого Флинн не видел даже во время своих гуманитарных миссий в Судане, они были сосредоточены на двух спотыкающихся, шатающихся мужчинах. «Дерьмо! Назад! Назад! Назад!» Флинн толкнул археолога назад, пытаясь развернуть его. Академик, не привыкший к какой-либо физической активности, Более напряжный, чем тянуться за книгой на верхней полке, потерял равновесие и рухнул кучей прямо на ноги Флина. Боец рухнул навзничь, и вот археолог и его хранитель запутались, беспорядочно размахивая руками и ногами. Флин высвободился и откатился назад, поднявшись и одним плавным движением вытащив свой глок. Он знал, что это не остановит смеющегося окровавленного чудовища, но, по крайней мере, может снова немного замедлить этого ублюдка. Археолог будто превратился в эмбрион и лежал, свернувшись калачиком на полу, хныкая, как младенец с болью в животике. «Ебани по нему, сосредоточься на цели!» Глаза Флина сузились, и он нажал на курок. Раздались два выстрела, и монстр ненадолго дернулся. Затем при третьем спуске глух, обычно отличающийся надежностью, не сделал ничего, кроме издевательского щелчка. Дерьмо! Память дала ему пощечину. Ранее он отослал большую часть в ублюдка в коридоре. Черт, черт, черт! Большинство людей возмутились бы тем фактом, что обойма была пуста, и снова и снова нажимали бы на спусковой крючок, как будто это действие по волшебству заставило бы какой-нибудь запасной боеприпас с неба попасть в оружие. Флинн провел шесть лет в спецназе. Он провел больше времени в тылу врага, чем в сам враг. Так что он знал лучше. Обойма была пуста. «Не заморачивайся, пытаясь отрицать чертовски очевидное. Просто перезаряди, взведи курок и стреляй!» Флинн выбросил пустую обойму и порылся в жилетном кармане в поисках новой, не обращая внимания на опустошенный магазин, стучавший по камням. Обычно он мог перезарядить, зарядить и снова начать стрелять за долю секунды. Поставьте его против кучки воющих афганцев, вооруженных лакерами, плохой личной гигиеной и злыми намерениями, и это будет просто прогулка в парке. Но это! Это хохочущее, кудахтующее чудовище! Ты его пугала! Поэтому он сделал невероятное. Он уронил чертову обойму. Время продемонстрировало всю эту концепцию текучести в великолепных красках и замедлило ход. Человек и чудище наблюдали за падением новой обоймы в замедленной съемке. Мимолетные, вспыхивающие проблески полых пуль в свинцовой оболочке подчеркивались матово-черной обоймой. Она ударилась о землю, отскочила и развернулась в воздухе на 360, выпустив одну пулю под прямым углом. Обойма и шальная пуля слезгом упали вниз, вздрогнули и, наконец, остановились. Заблудший арсенал откатился в темноту, потерявшись в тени. Флин оторвал взгляд от затвора и снова сосредоточился на ухмыляющемся лице монстра. Тот все понял, не так ли, ловкий, ухмыляющийся ублюдок? Он просто чертовски хорошо знал, что это была последняя запасная обойма Флина. Он, черт возьми, все знал! Флинн был полон решимости сдаться. Он засунул глок семнадцать обратно за пояс, а тут вытащил свой верный Блэк из складных ножен, которые он любил называть домом. Ни один уважающий себя отряд научной безопасности не погибнет без одной из этих черных красавиц. Шестидюймовое симметричное лезвие было изготовлено из стали D2 с прецизионной шлифовкой. Он прорезал кожу, кости и плоть, и не делал различия между мертвяками и нежитью. Перевернув его так, чтобы клинок лежал лезвием на внутренней стороне его предплечья и был скрыт от линии взгляда монстра, он улыбнулся монстру в ответ, как человек, которому нечего терять, кроме своей жизни. «Хочешь потанцевать, черт возьми, а?» Он поманил протянутой левой рукой. «Да брось ты, уродливый ублюдок! Давай сделаем это! Давай, черт возьми, потанцуем! Брось!» Он знал, что все это безнадежно, он знал, что проиграет, этот проигрыш означает смерть, это все очень плохо. Он знал, что как только этот гогочущий, хохотом биполярный сукин сын снова впадет в черную ярость и кровожадную злость, он столкнется с врагом, чья жестокость была выше всякого понимания. Жестокость такого уровня делала противника практически непобедимым. Боец уже видел, какой быстрой была эта штука, когда выпрыгивала из камеры. Ничто из того, с чем Флинн когда-либо сталкивался, не двигалось так быстро. Единственным его утешением было то, что пока здесь с ним возится мистер Кусака. Это даст археологу шанс уйти от опасности хотя бы на несколько мгновений. Но это может быть достаточно. Может показаться, что Флинн мало заботился о своем подопечном, но он был хорошим человеком. А хорошие люди заботятся о тех, кто не может бороться за себя. Чудовище прекратило свое безумное кудахтанье. В нем снова разгорелся голод, и на этот раз оно жаждало крови воина, а не крови кричащего писающего мальчика. Он хотел крови, наполненной страстью и огнем, кровь, которая лилась на поле боя, кровь, которая пела ему, как военная труба, кровь солдата. Он чувствовал сердцебиение человека, медленное, ровное, а не обычное бешеное биение, которое обычно демонстрировали его жертвы. Ах, восхитительно! Настоящий закаленный в боях воины, они всегда приносили наибольшее удовлетворение, особенно в самом конце, когда они знали, что проиграли свой последний раунд. А еще бы, кровь дала черному принцу представление о современной боевой тактике. Он знал, что способен разорвать солдата на куски так же легко, как раньше сожрал бы визжащего мальчика. Но ему хотелось танцевать, — как сказал насмешливый солдат. Он хотел увидеть, что за танец устроили они, современные воины, и как все изменилось за пятьсот лет, проведенных в этой вонючей камере. Но и голод был сильным, он заполнил существо, он поглотил каждую клеточку этого существа. Время кормления. Черный принц сжался, готовый к прыжку. Солдат наверняка нанесет несколько ударов, прежде чем сдаться, но краткие проблески мимолетной боли напомнят черному принцу, что он все еще жив, и напомнит бесплатно. А солдат будет больше бояться. Зверь согнул свои когтистые пальцы. Длинные пожелтевшие ногти сужались к острым кончикам. Суставы были четкими и скрюченными, как сучки на стволе дерева. Сухожилия, словно струны, змеились по тыльной стороне его ладони и поднимались вверх по его рукам. Оно раскинуло руки, запрокинуло голову и зарычало. Крик неповиновения тем, кто хотел заточить его и морить голодом все эти годы. Они сгинули. Просто прах и пепел. Трупы для червей. Но Влад, ах, Влад, он был здесь, он выжил, и теперь он снова мог питаться кровью солдат. Он неуклюже двинулся к своему противнику, низкое рычание вырвалось из его горла, и рык перехватило тихое мяуканье. Монстр остановился на месте. Его налитые кровью глаза расширились от ужаса, и он завизжал, звук был настолько пронзительным, что его противник-человек отшатнулся и заткнул уши. Виск продолжался и продолжался, разносясь по коридорам и эхом по всей цитадели, складываясь и складываясь пополам. Маленькая трехцветная кошка безмятежно сидела посреди коридора, небрежно его разглядывая. Тощее существо было одним из сотен диких кошек, населявших цитадель. Пока стояли каменные стены, там жили кошки. Они служили практической цели, поскольку держали крыс и мышей под контролем. Но жители деревни, казалось, питали особое почтение к паршивым существам, оставляя для них еду и молоко и наказывая любого, кто мог почувствовать искушение пнуть одно из существ мимоходом. Кошки в этой части Турции считались почти священными. Влад ненавидел их, они олицетворяли его безумие, его заточение, его унижение. Каждый раз, когда он питался одним из визжащих зверей, внутренности Влада чувствовали себя так, словно он проглотил кислоту. Несколько дней после этого он корчился и кричал в агонии, когда кошачья кровь прожигала его тело. Для Влада эта крошечная мяукающая кошечка олицетворяла все мучения, агонию и ярость превративший человека в чудовище. То, что когда-то было блестящим юным умом, выродилось в то, что больше всего пугало человечество. Физическое проявление самого темного зла, которым мы все способны стать. Влад в ужасе отпрянул, медленно пятясь назад от спокойной маленькой кошки. Не обращая на вампира никакого внимания, кошка принялась вылизывать лапку, высунув крошечный розовый язычок. И, приглаживая шорстку, она встала, вытянула спинку и ноги, зевнула и снова села, аккуратно обвив хвост вокруг ног. Маленькая кошка изучала Влада с тем случайным интересом, который бывает у кошек, когда они слегка отвлечены. Затем она встала, помахала хвостиком в воздухе и пошла к Владу, счастлива мурлыкая и, очевидно, не подозревая, что ее неуместное проявление привязанности мучает зверюгу. Влад снова закричал и исчез в коридоре. Флин недоверчиво посмотрел на кошку, поражённый тем, что такая крошечная фигня может сделать то, чего не может он отпугнуть монстра. Ну, вот такая вот херня. Он ненавидит кошек. Археолог выпрямился из позы эмбриона и встал, поддерживая своё дрожащее тело, прижимая ладонь к скользким камням, выстроившим коридор. Оно ненавидит их. «Вы не говорили это раньше». флин нахмурился, убрал нож и вытащил пистолет. Он шагнул вперед и поднял упавшую обойму, ловко метнув ее в рукоятку пистолета, прежде чем схватить кошку. «Хорошо, кошка, ты пойдешь с нами». Он повернулся к археологу с глоком семнадцать в одной руке и тощей усомойкой в другой. «Хочешь убраться отсюда, пока этот ублюдок не решил, что голоден больше, чем боится маленькой киски?» Он кивнул в сторону темного конца коридора. «Прямо вперед! Следуйте по проводам, не волнуйтесь! Человек и кошка! Прямо здесь! Прямо за вами!» А секунду смотрел на кошатину с открытым ртом, потом повернулся и побежал дальше по коридору, слегка пригнувшись и готовый яростно отступить, если Влад снова применит свою тактику «сюрприз» за следующим углом. Флинн ласково почесал голову маленькой кошки и позволил проворному маленькому существу забраться ему на плечо. Глубокое ракочущее мурлыканье ощущалось на его плечах, как массажная подушка. Он в последний раз ласково погладил животину и побежал за исчезнувшим академиком. Кошка повернулась и оглянулась, прищурив изумрудно-зеленые глаза на что-то в тени. Ее уши прижались к черепу, и она зашипела. — Закрой дверь! Закрой чертову дверь! Колби Флинн нырнул в оружейную. Куркаясь в воздухе, он сбросил с плеча маленькую кошку, перекатился и снова встал на одно колено, лицом в коридор, держа Глок-17 наготове. Он смотрел во мрак. Тени толпились, приближаясь к оружейной, и одна за другой мигали, трещали и гасли лампочки, которые Микки Кокс растянул по коридору, как рождественские гирлянды. Каждая секция последовательно погружалась во тьму, позволяя густой черноте подпрыгнуть все ближе к оружейной. Флин знал, что если тьма настигнет их до того, как Микки закроет дверь, они все умрут в этой комнате. Микки притер тяжелую дубовую дверь в древний дверной косяк и повернул ключ в замке. Не было ни ржавого визга, ни атмосферного скрипа петель. Микки был бывшим королевским инженером, чертовски хорошим инженером. Он ненавидел любую часть механизма, которая не работала должным образом, какой бы незначительной она ни казалась. Таким образом, петли и замок были очищены и смазаны. Они работали отлично, и успокаивающий щелчок, когда задвижки в замке встали на место, был лучшим чертовским звуком, который Флинн слышал за весь день. Микки вставил верхние и нижние болты обратно в гнезда, дополнительно укрепив замок. Он повернулся, схватил толстую доску и швырнул ее в уключенный засов с приятным древянным лязгом. Огромная дверь оружейной была теперь закрыта. Правильно, закрыта. Флинн опустил глок, когда Микки прислонился к двери. «Никогда не направляйте оружие на своих товарищей. Своего рода правило на самом деле». «Ты не расскажешь мне, что за хрень?» Микки повернулся и нахмурился, глядя на своего босса. Его ярко-голубые глаза сузились. «Ну и что это за кошка?» «Малышка Руперт. Спасла наши шкур приятель». «Руперт?» «Ну, а что не так с Руперт?» Микки нахмурился еще сильнее. «Ну, «Ладно, давайте замнем этот факт, что вы назвали какую-то облезлую, кишащую блохами мохнатку Руперт, чувак». — И просто чтобы вы знали, у меня аллергия на кошек. — Поверь мне, Мик, у тебя была бы чертовски большая аллергия на то, что не давала нам отсиживать наши задницы, приятель. Я бы поставил на эту недельную зарплату. Флинн встал и провел рукой по своим грязным спутанным волосам. Микки пожал плечами. — Я так понимаю, в этом весь твой фубар? Флинн взглянул на груду вещей в углу плачущий академик снова превратился в эмбрион флинн резко фыркнул схватил археолога в охапку и поставил его на ноги невероятно ты маргаритка приятель он встряхнул мужчину как тряпичную куклу эй эй! а теперь прекрати петь йодль и расскажи нам а что это за штука и б как мы можем ее убить он положил испуганного мужчину на угол стола и снова встряхнул его — Потому что сейчас наше положение не очень-то хорошее, сынок. Все, что мешает какому-то безумному кровожадному существу разорвать тебя, меня и моих мальчишек, это дверь пятьсотлетней древности, и почему-то это чертова кошка. Флинн взглянул на кошку, которая обвелась своим тощим телом вокруг ног Микки и громко мурлыкала. Микки выглядел явно расстроенным. — На какой из этих чертовых вопросов вы хотите, чтобы я ответил первым, мистер Флинн? Археолог возмущенно фыркнул. «Как насчет того, чтобы проработать их по порядку, приятель?» Это из-за угла сердито рявкнул резкий голос кокни, и Гэри Паркс, громадный мужик, со страстью взрывать, что не попадя, вырисовался из тени. Его глубокие карие глаза сияли из-под кожи цвета красного дерева, и он вопросительно поднял бровь. «Мус, ждем, пока Пойнт Декстер просветит нас, приятель!» Флин сосредоточился на съежившимся академике. «Хорошо. Нас четверо». «Четверо. Это... Пь ха, чертова кошатина!» Микки сильно чихнул. «Ну видишь, я же сказал, что у меня аллергия, чертова аллергия!» «Да, и кошка. Спасибо, Мик. Примите антигистаминный препарат. В аптечке есть немного». «А нельзя ли просто выкинуть кошку?» «Мохнатка остается, Микки маусты наш!» «Она остается, хорошо?» Флинт ткнул большим пальцем в груду ящиков с припасами. «Антигистаминные таблетки там. Засунь их себе во все места, девчонка!» Он закатил глаза. «Аллергия!» «Аллергик! Идиотская шутка! Кто, черт возьми, когда-либо слышал о члене полка с аллергией?» «Черт возьми! Он чуть не попал в реанимацию, босс, ты помнишь?» Гарри ухмыльнулся Микки и щелкнул того пальцем. «Чепуха, Паркс, это ты накосячил, придурок!» «А ну, ливер, вы пара негодяев!» Флинн пристально посмотрел на академика. «Так, ты хочешь заполнить проблемы, малыш?» «Так, профессор, ты пробелы заполнять будешь?» «Мистер Флинн, я не думаю, что вы понимаете всю серьезность ситуации!» Флинн нахмурился и сильно ударил мужчину. «Действительно? Думаешь?» Ты думаешь, я не понимаю, что эта тварь только что разорвала твоего друга на куски и съела его грёбаное сердце? Что ж мы тогда ждём? Гэри и Мики уставились на своего босса с открытыми ртами. Или то, что я разрядил две обоймы свинцовых маслин в ублюдка, и всё, что он делал, так это небольшую джигу-дрыгу, Флинн снова ударил мужчину по лицу. Какую часть я пропустил? Археолог отшатнулся от поднятой руки Флина. «Прекратите меня бить!» Его дрожащие руки тщетно пытались отразить новую пощечину. «Я скажу! Только, только, пожалуйста, прекратите меня бить!» Флин опустил руку. «Хорошо. Тогда начни сначала». «Влад?» «Это Влад». Гэри Паркс нахмурился. «Что, как в Эмпалере?» «Разве это не машина?» «Микки, ты идиот! Машина — это импала, а импалер — это цепишь. «Да хоть импала, хоть импалер, это легендарный Дракула!» «Так он не легендарный, а очень-очень настоящий, уж поверь мне!» Ученый проигнорировал хмурящегося, всхлипывающего кокса и сосредоточился на Флине Парксе. «Помнишь ту историю, которую я рассказал тебе прошлой ночью?» «Это все правда!» Поверь мне, я так же удивлен, как и ты. Я ожидал найти только Кости, мистер Флинк. клянусь. — Ага. И что, не вышло? — фрим вздохнул. — Так, шутки в сторону. Кстати, извините за вашего парня, это было очень нехорошо. — Просто дай мне понять это правильно. На что, тут осаждает Дракула? что, серьезно? Голос Микки Кокса был полон недоверия. — Да отвалите, это все миф! — А верь мне, Мик, эта штука там, дракулон он или нет, не миф. Так что давайте проигнорируем тот факт, что мы перестали брыкаться и в случае с профессором Брейником выкрикивать фрагменты сумеречной зоны и придумаем, как мы убьем этого ублюдка и вытащим всех нас отсюда целыми и невредимыми. Понятно? — Понятно. Двое бывших солдат кивнули. Все остальное было неважно. Миф это или нет, но личность их оппонента можно будет оспорить позже. Им нужно было сосредоточиться на реальности ситуации. Теперь это был простой вопрос выживания. «Верно. Как обстоят дела с боеприпасами, Генри?» «Не особо весело, если честно. Мы не ожидали перестрелок с разгневанными вампирами, босс». «У нас есть два ящика патронов для глоков, а три П-90 снабжены субзвуковыми патронами СБ-193 с двумя запасными магазинами в каждом». «Что кроме этого?» — Гарри пожал плечами. «У меня есть немного c 4 если это поможет». Флинн вставился на своего друга. «Почему?» «Зачем тебе c 4 Гарри? Зачем?» «Ну, я подумал, что это может быть полезно». Ну, ты знаешь, если бы у нас была пещера или что-то в этом роде, и пришлось взорвать бы наш выход. Послушай, я чувствую себя весьма нехорошо, если у меня нет хотя бы одного кусочка пластилина, с которым можно было бы возиться, ладно? Объяснение Гэри превратилось в бормотание, раздраженное бормотание. В обычных условиях я бы аккуратно отобрал бы его у тебя и позвал мужчин в белых халатах. «Но сегодня ты, сумасшедший ублюдок, ты, возможно, только что убедил меня, что твое присутствие на этом шоу не было пустой тратой билет на самолет». Флин ухмыльнулся своему другу. «Хорошо, так что у нас есть пластилинчик, плейдауп, он же c 4 пушки p 90 и Глок, а также серьезно ограниченные боеприпасы». «И это чертова блоконоска!» — И Руперт. Да, спасибо, Микки. Флинн щелкнул пальцами в сторону трехцветной кошки, и та тут же перестала мучить Микки и снова прыгнула Флинну на плечо. — Этого недостаточно. Все взгляды устремились на археолога. — Что? — Флинн посмотрел на мужчину. — Я сказал, всего этого недостаточно. Вы имеете дело не с каким-то там талибским террористом, джентльмены. Вы имеете дело с древним злом, которое побеждало целые армии и устраивало банкеты, на которых его приспешники пировали сердцами его врагов. Голосом ученый довольно сильно нажимал на кнопку истерики. Как только это войдет в дверь, обещаю, никто из нас не выживет. Флинн схватил мужчину за воротник и зарычал ему в ухо: Не помогают, парень, ни хрена нам не помогают твои слова. «Ты расстраиваешь моих ребят, приятель! Так что хватит с этим дерьмом! Мы обречены и обречены, хорошо?» Он отбросил мужчину в сторону. «А у меня есть бутерброд с саляби. Может, это поможет?» Микки поднял коричневый бумажный пакет. «Какая, черт возьми, какая-то земная польза от этого есть, сиська! Нам противостоит какой-то обитатель гребанного зла, несердитый официант в гастрономе!» Гарри ударил друга по затылку. «Алло!» «В Салями есть чеснок! А вампиры ведь ненавидят чеснок, да?» Все взгляды вновь обратились к археологу. Он покачал головой. Флинт пожал плечами. «Верно. А как насчет солнечного света? Разве они не загораются или что-то в этом роде, когда на них падает солнечный свет? Если это так, то все, что нам нужно сделать, так это дождаться рассвета. Старый приятель должен вернуться в свою камеру» и тогда мы сможем вытащить вас и нас отсюда, запечатать дверь и убраться к чертям отсюда, правильно?» Археолог снова покачал головой. «Мы... мы в подполье, мистер Флинн. Это может быть хоть полдень, это не будет иметь никакого значения». «Отлично! Так что у нас есть вариант, либо мы взорвем этого ублюдка в розовый туман с помощью пластилина, — Либо умрем от скуки и дерьмовой еды, запершись здесь. — Ну, честно, босс, я не ожидал, что помру вот так. Гарри Паркс уставился на дверь, взял П-90, намотал лямку на руку и приготовился к бою. — Но что б не случилось, по крайней мере, мы можем пойти пострелять, верно? — Побереги боеприпасы, взрослый мальчик. — Не слишком радуйся, ладно? Я разрядил две обоймы в этого ублюдка, а он даже не дрогнул. «Нам нужно найти, не...» От мощного удара дверь завибрировала в раме. Частицы каменной кладки посыпались вниз. Второй удар заставил дверь снова задрожать. «Вот же дерьмо! Насколько велик этот тублюдок? Мик повернулся, указав на ящик с боеприпасами. Не говоря ни слова и с плавностью, которая приходит с годами обучения, опыта и совместной работы... Гэри выхватил FN-P90 из коробки и бросил его своему другу. Оба мужчины заняли позицию, стабилизировав свои боевые стойки, опустились на одно колено и крепко втянув P90 в плечи. Они прицелились в дверь, готовые нашпиговать свинцом все, что войдет. В 90 были магазины на 50 патронов, так что они были почти уверены, что смогут, по крайней мере, отговорить Влада от того, чтобы просто вальсировать и превратить помещение в бойню в короткие сроки. Подождите. Флин отдал приказ быть готовым к бою, как только древняя дверь поддастся. Третий удар заставил содрогнуться дерево. Все трое одновременно взвели оружие и стали ждать. Четвертая попытка. Дверь прогнулась, но выдержала. Пока выдержала. Из-за твердого, как железо, почерневшего дерева доносилось первобытное сопение и рычание. Когтистые пальцы заскребли по дереву, безрезультатно скользя по волокнам, которые давно затвердели и превратились в сплав стальных канатов. Сопение и рычание стали неистовыми, звук царапания ногтями стал еще более неистовым. Зверь издал яростный вой и обрушил на дверь шквал атак. Последний крик чистой ярости пронесся по гранитному коридору, затем наступила тишина. Последние пылинки древней звездки поплыли вниз. Бля, — Бля-бля-бля-бля! Все? Голос Микки Кокса был отличным противовесом хардкорному «давай, ублюдок!» и содержал достаточно заботы, чтобы гарантировать, что элемент самосохранения включился. «Сомневаюсь, Мик. Наверное, просто отошел по коридору, чтобы хорошенько разбежаться, приятель. Держи ухо востро!» Взгляд Гэри Паркса на мгновение метнулся от двери к Флину. «Что теперь, босс?» «Еще один такой удар, и дверь рухнет!» «Тихо! Тихо!» Флинн перехватил свой П-90 и стал ждать. «Хорошо, профессор. Какие у вас предложения?» «Потому что мы не можем откладывать это навсегда!» «Я, сэр, я археолог, я не стратег!» «Приятель, я бывший солдат, а не Баффи, мать ее, истребительница вампиров!» «Но ты же не видишь, как я плачу в углу, не так ли? Теперь подумайте. Используйте свой мозг, чтобы попытаться найти выход отсюда!» Он мотнул головой в сторону стола. «На столе лежит карта тоннелей цитадели. Найдите нам быстрый путь на поверхность. Потому что Гэри прав, эта дверь не выдержит еще одного такого удара. Мистер Кусака готовится к следующему нападению, и я хочу быть готовым к нему!» Археолог подбежал к столу и начал изучать карту. — Босс, босс, я мог бы организовать направленный взрыв, если хотите. Когда появится этот сэр Хрумсалот, я смогу испарить жука без проблем. Флинн качнул головой. — Как бы это хорошо ни звучало, но это обрушит всю чертову комнату нам на головы. какая безвыходная ситуация, согласись. «Не, не безвыходное. Я могу использовать его силу для инициации взрыва. Оберну полоску пластилина вокруг дверного косяка и направлю взрыв внутрь. Он сдержит взрыв и не повредит потолок камеры, а вот хрум-хруму этому чертову доставит сильнейшую головную боль. По крайней мере, это даст нам немного времени, чтобы сбежать». И, честно говоря, мне не нравится тот факт, что мы фактически загнаны в угол. Флин посмотрел на своего друга. Я согласен, приятель. Слушай. А ты абсолютно уверен? Да. Ты абсолютно уверен. Босс, мне очень обидно ваши сомнения в моей способности взорвать дерьмо контролируемым и изящрённым образом. «Гэри, я не сомневаюсь, что ты можешь взорвать любое дерьмо. Я просто не хочу, чтобы ты взорвал нас одновременно!» Он взглянул на Микки. «Мик, вы наш инженер. Вы согласны?» «Выполнимо. Пока пластилин находится на самом краю рамы, он должен работать именно так, как говорит Гэри, без ущерба для крыши. Но, чувак, тебе лучше быть аккуратнее возле вершины дверной арки». Если этот центральный краеугольный камень рухнет, все последует за ним». Гарри кивнул. «Верно подмечено». «Ну что скажете, босс?» «Делай». Гарри тут же положил свой Пи-90 и повернулся к ящику с боеприпасами. Флинн перевел взгляд с двери на профессора. «Профессор, ну как дела? У тебя уже есть зеленый коридор отсюда или что?» «У меня, может быть, кое-что и есть». Профессор покрутил карту и пристально посмотрел на нее. «Да, да, есть другой выход!» Он поднял взгляд и улыбнулся, обнадеживающей слегка истеричной улыбкой. «Эта дверь, очевидно, является основным выходом, но здесь отмечен еще один выход. Он выведет нас в коридор, а затем в главный проход. Господи, благослови! Я слушаю тебя, дядя! Выход!» Микки резко рассмеялся. «Мы должны на тебя кинуться с обнимашками! А любой другой сказал что это потайная дверь!» «Оставь этого человека в покое, Мик!» «Ну так что? Где находится эта точка выхода, профессор?» Флинн кивнул Микки. «Не своди глаз с этой двери, Кокс». «Принято!» Флинн снова сосредоточил свое внимание на академике. «Хорошо, покажите мне!» «Это оружейная. Вот где мы находимся». «Вот дерьмо. Спасибо, что указали мне на это, профессор. А я-то думал, что нахожусь на третьем уровне в чертовом торговом центре Блювота. Дверь, приятель, где эта чертова дверь?» «И я... да, извините, она должна быть прямо здесь». Академик ткнул пальцем в карту. «Должна быть?» «Ну, я предполагаю, что это то, что означает этот символ. Ну, вот». «А вы знаете, что говорят?» Когда кого-то считают матерью всех ублюдков, знаете? Эм, босс, мы тут новости чуем. Микки Кокс перехватил P90. За дверью раздалось вызывающее бурление в животе, сопение и царапанье. Черный принц вернулся и возился с бревнами. Фрин подошел к своему другу, что по вашему он задумал, Мик? Самое слабое место любой двери — петли. Мое предположение. «Если он умный, он пойдет на них. Но еще несколько повторов, и это станет совсем неспорным вопросом, босс, потому что это дверь на последнем издыхании. Смотри». Он указал на центральную доску. Ясно было видно яркое свежее дерево, погребенное под вековой грязью и почерневшими слоями. Доска раскололась. «Да он умник, миг, поверьте мне». Он ткнул пальцем в археолога. «Профессор, найдите этот люк, или что это там такое? Найдите его прямо сейчас!» Флинн повернулся. «Гэри, мы готовы, приятель?» «Пару минут. У нас может не быть двух минут, здоровяк!» Флинн занял позицию с Микки. Он уставился на дверь и нахмурился. «Мик, у меня есть идея. Тебе это не понравится». «И?» «Мы откроем дверь». «Да пошел ты!» «Нет, послушай меня». Если он снова начнет ломиться в эту дверь, она поддастся, и мы будем настежь открыты. И у нас не будет возможности помешать ему пройти на полную катушку. Поверь мне, этот жук движется довольно быстро. Итак, мы открываем дверь, заправляем этого ублюдка двумя обоймами по двадцать восемь штук и снова закрываем дверь. И к тому времени Гэри должен быть готов со своим пластилином «А профессор, надеюсь, найдет нам выход отсюда через черный ход». Глаза кокса расширились. «Да ты сумасшедший!» «А у тебя есть идея получше?» а, «Я не знаю. А как насчет того, чтобы попробовать три раза щелкнуть каблуками и сказать «нет места лучше, чем дом»?» «Это значит нет?» «Нашел! Я нашел дверь! Нашел это!» Профессор хмыкнул, толкая массивную стопку полок со старыми коробками. «Это вот здесь, сзади!» Он снова хмыкнул. «Убери, чёртовы коробки, идиот, тогда ты сможешь передвигать полки!» Флинн оглянулся на дверь. «Ладно, черт возьми, план Б». «Хорошо, потому что как ты врубаешься, босс, плана мне не очень понравился». «Мы сделаем в точности, как я сказал, да еще и расстелим приветственную циновку». «Да ладно, ты серьезно?» Флинн проигнорировал протесты Микки. Мы наполняем хрум-хрумче боеприпасами, чертовски быстро захлопываем дверь, а потом ты, я, Гэри и профессор убираемся отсюда к черту через люк. Гэри, не беспокойся о том, чтобы быть деликатным с пластилином, приятель, поставь все на свои места. Все, что у нас есть, просто шлепни и иди, ладно? Мы позволяем ему думать, что он все еще здесь, он врывается в дверь, срабатывает детонатор и обрушивает весь чертов замок ему на голову. Между тем мы резко покидаем сцену. Вопросы есть? А кошка? Руперт идет со мной. Флинт посмотрел на кошку и подмигнул. Ее зеленые глаза загорелись, и она снова начала громко мурчать. «Ясно! Четко! Профессор!» Академик хмыкнул в ответ и швырнул в угол еще одну запаленную коробку. «А что четко-то?» Флинн ухмыльнулся мужчине. «Эх, эх ладно, на счет трибик». «Мне совсем не нравится план «Б». Один...» Флинн вытащил поперечную балку из уключенной. «Два...» Он отодвигал болты один за другим. «Три...» Он щелкнул ключом, схватился за ручку и повернулся, широко распахнув дверь. Флин упал на пол, чтобы Микки мог стрелять поверх него. Он повернул Пи-90 так, чтобы любой, кто бежит к ним, получил брюхо полная пуль под углом 45 градусов. Ему было все равно, насколько ты нежить, это в любом случае нанесло бы много вреда. Микки целился в темноту. «Выходит...» К ним своим шел черный принц, из его открытой пасти брызнула наполненная ядом слюна. На этот раз не было кудахтающего смеха, просто безумный крик, который, как дикие колокола, резонировал от гранитных стен, звеня и эхом разносясь по всей цитадели. «Огонь!» — Флинн нажимал на спусковой крючок и Пи-90 выплевывал пулю за пулей в монстра. Пи-90 мог сделать девятьсот выстрелов в минуту, поэтому Флин знал, что у них есть всего несколько секунд, прежде чем магазин на пятьдесят патронов опустеет. Над ним гудел рой пуль из Пи-90 Микки. Шум был оглушительным, когда сотня выстрелов сосредоточила колоссальное количество убойных силы в одном мягком теле. Кровь залила стены коридора. Влад только что поел, поэтому его желудок был полон застывшими останками его жертвы. Пули вспороли живот Влада, как пиньяту. Его собственные кишки, кишки его последней жертвы, вывалились на пол, и он закричал. Подхватив когтистой рукой собственные кишки, он засунул их обратно в полость желудка и закричал на двоих мужчин. Он скользнул обратно в тень, бормоча и отплевываясь. Свежая кровь текла из десятков ран на его теле. «Дверь! Закрой дверь!» Флин откатился в сторону, и Мики мгновенно среагировал, снова захлопнув дверь и снова закрепив болты, замок и поперечную балку. «Гэри, просыпайся!» Флинн поднялся на ноги, и выбросил пустую обойму п 90 и заменил ее новой. Герри подбежал к запертой двери и влепил два блока c 4 по обе стороны рамы. В одну вставил детонатор, протянул тонкую растяжку через дверной косяк, и во второй детонатор с противоположной стороны. Он щелкнул выключателем на ближайшем блоке, и маленький красный светодиод начал мигать. «Дверь держится! Я настоятельно рекомендую не находиться рядом, когда она накроется!» «Хорошо!» Флинн помог профессору в последний раз толкнуть полки, и они опрокинулись. За полкой была едва заметная дверь, покрытая слоями грязи. Флинт посмотрел на дверь и на очень большой и очень закрытый замок. «Хорошо. А ключ? Ключ!» «Ключа нет. Блядь, Гэри, есть еще пластилин?» «Немного есть. Взорвать замок!» «Хорошо.» Гэри вытащил небольшой кусочек Си-4, скатал его в тонкую колбаску и вставил в замочную скважину. Он вставил детонатор и махнул всем назад. «Ложись!» Он нажал кнопку детонатора и отвернулся, съежившись от небольшого, но смертоносного взрыва. Замок, ставший хрупким за годы ржавчины и гниения, раскололся, и дверь распахнулась в заросший паутиной коридор. «Идем, идем, идем!» Флинн толкнул Микки, археолога и Герри в коридор. Он бросил последний взгляд на дверь. За ней он снова услышал, как зверюга сопит и рычит. Медленная противная улыбка расползлась по лицу Флина. — Ну, парень, заходи, заходи скорее! Он взглянул на кошку и кивнул. — Ты готов, Руберт? Трехцветная встала, потянулась и тихонько мявкнула. Ее полосатый хвост взмыл в воздух, и она прыгнула, уложив свои полоски на плечо Флина. «Пойдем отсюда, малыш!» Флин повернулся и последовал за своими друзьями в коридор. Черный принц почувствовал боль, боль, которую он никогда раньше не испытывал. Эти металлические снаряды сильно отличались от огнестрельного оружия XIV и XV веков. Они выплевывали пули быстрее, чем пчелы, вылетевшие из опрокинутого улья. Влад улыбнулся. Они были бы полезным дополнением к арсеналу его новой армии. За ослабевшей дубовой дверью было не только больше живой пищи, чтобы помочь его телу восстановиться после травм, но и больше этого оружия. Время взять на себя ответственность за оба пункта. Он будет питаться маленьким человеком в очках. Остальные были солдатами. Он оценил их полезность. Они превратятся, зараженные ядом, капающим изо рта, в вечно послушных слуг. Он посмотрел на дверь, выявляя ее самое слабое место. Треснувшая центральная доска указывала на то, что еще один сильный удар разрушит древние бревна. Он издал радостный крик и бросился к двери. Дерево лопнуло, и черный принц встал среди обломков дверного проема. Мигающая красная точка... Привлекла его внимание, и он с любопытством уставился на нее. Что это был за новый опыт? Влад присмотрелся к грязному коричневому блоку, прилипшему к каменной арке. В его центр был вставлен металлический цилиндр и оборванный конец проволоки. Лампочка перестала мигать. Далее в туннеле услышали приглушенное бум и поток обломков гниющих стен и рушащихся потолков, заставил четверых мужчин остановиться, пригнуться и закрыть головы руками. Камни и комьи и звездки посыпались вниз, и люди сжались еще плотнее, прижавшись спиной к стене. Флинн распрямился первым. — Похоже, приятель нашел наш маленький подарок. — Давайте-ка не будем ждать, чтобы узнать, отправит ли он открытку с благодарностью. Двигаемся — Двигаемся! Он поднял археолога на ноги. — Давай, приятель, давай отвезем тебя обратно в отель и примешь горячую ванну, а потом выпьешь пару бутылок местного дерьма. — Это каким образом-то? — Следуй за кошкой. Четверо мужчин поспешили вслед за маленькой трехцветной кошкой в главный проход и прямо в ожидающие объятья толпы шаркающих, рычащих вампиров. Это были самые отборные лейтенанты Влада, чьи могилы подоружейные были расколоты взрывом. Кошка остановилась, прижал уши и зашипела, как рассерженный чайник. Флин поднял пистолет к плечу и страстно выругался. — Боже мой, ты просто издеваешься надо мной! Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа записана специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube канала